Глава 48 восьмая. Эльвар. Эльвар смотрела на деревья вокруг, на бесконечное море вязов и дубов, на затянутое тучами небо, серую и мрачную мантию, тяжелую от снега и мерцающую приглушенными красками полярного сияния. Темные деревья стояли как часовые, лес молчал. Ни пения птиц, ни жужжания или стрекотания насекомых. Только холодный ветер с шипением пробирался сквозь ветви, заставляя их раскачиваться и скрипеть. С ветвей деревьев свешивались трупы. Древние, иссохшие трупы с полуистлевшими веревками на шее, затянутыми толстыми узлами. У каждого из них ребра на спине были перебиты и вырваны наружу. Это выглядело как кровавая пародия на крылья. «Кровавый орел!» — прошептала Эльвар, глядя на них. Сотни тел висели вокруг, исчезая во мраке леса, и скрип их веревок звучал, как шепот и стон тысячи скелетов. «Это лес висельников», — сказала Успа. явший сам догадался», — пробормотал Сайват, поднимая глаза и медленно поворачиваясь по кругу. Рука его легла на когось морозного паука, висевший на шее, словно талисман на удачу. Лютые ратники плотно стояли вокруг своего обоза. Четыре повозки с запряженными в них пони, сорок воинов в кольчугах. Инстинктивно они прижались друг к другу, когда проезжали через эти леса, держа копья наготове, вглядываясь в тенистые заросли. Страх повеял на них еще до того, как они увидели первый висящий труп. «Скальды называют его морем предателей», — сказала Крака. «Здесь Орна ответила на предательство своей сестры, Ликрифы». Эльвар хорошо знала эту историю. «Скальды пели о ней в зале ее отца», И если сага была правдива, то трупы эти были драконрожденными детьми Ликрифы. Их собрала суда и убила Орна. Их спины были взломаны и изрублены в ответ на убийство Ликрифой крылатой валькирии, дочери орлицы и волка. Эльвар вспомнила о клятвенном камне, рядом с которым они разбили лагерь во время путешествия с Искальта в Снаковик. Она видела их изображение, высеченное на камне, и посмеялась над ним. «Мы идем по сказкам и песням», — подумала Эльвар. Агнар шел во главе обоза. Он был облачен в военное снаряжение, на голове у него красовался шлем, украшенный бронзовыми накладками. Когда они проснулись и сворачивали лагерь, не было сказано ни слова, но все проверили свое оружие надели плащи, если они у них были, и застегнули шлемы под подбородком. «Вперед!» — крикнул Агнар. Его голос был громким и резким, но в лесу звучал глухо, умирал, гасимый пологом деревьев. Он поднял копье и жестом подозвал успуг которая стояла чуть впереди. Они пошли дальше. Лошади держали а телеги скрипели. Эльвар была сегодня в авангарде. Агнар ежедневно менял походное положение всех своих дружинников, и поэтому она шла с ним и с Айватом. Грант — за ее левым плечом. Бьер тоже был рядом. Он шел с Ильмуром, Гундуртраллом. Они двигались дальше в молчании, следуя по тропинке, ведущей через лес на северо-восток. Взгляд Эльвар постоянно метался вправо и влево, Движение качающихся трупов в ветвях цепляло и приковывало внимание. Это было тревожно. Она ускорила шаг, пока не оказалась плечом к плечу с Агнером. «Ты чувствуешь это?» — спросила она его. Агнер взглянул на нее. Его глаза были яркими от возбуждения, но она видела в его лице усталость, почти изнеможение. Темные круги до середины щек бледная кожа с красными прожилками, сгорбленные плечи под плащом из медвежьей шкуры. «Я чувствую что-то», — сказал он, «хотя и не знаю, что именно». «Присутствие богов?» — поинтересовалась Эльвар. «Но они все мертвы», — ответил Агнер. Он огляделся вокруг. «По крайней мере, я надеюсь, что это так». «Да». Но мы находимся недалеко от места их гибели. Их кровь пролилась на эту землю, впиталась в почву, по которой мы ступаем. Возможно, что-то от них еще осталось здесь. Надеюсь на это. Их кости и их сила, которую мы можем использовать или продать. Он ослепительно улыбнулся ей. «Мы будем богаты сверх всякого воображения». «Наша честная слава будет известна во всем Вегрире и в мире за его пределами!» «Да», — сказала Эльвар. Улыбка и волнение Агнора были так заразительны, что прогнали чувство страха и тревоги, которое нарастала в ней. Его глаза задержались на ее лице. «Ты счастлива?» — спросил он нерешительно. «С ним». Его взгляд метнулся к Бьорру. «Да». — сказала Эльвар, и на губах ее расцвела улыбка. — Звучит похоже на то, — сказал Агнар. — Ваша возня за телегами каждую ночь не давала мне спать. Эльвар покраснела. — Я рад, что ты счастлива, — пожал плечами Агнар. — И я рад, что ты здесь, часть лютой рати. Ты боец, без сомнения, но ты также и хранительница клятвы. Та, кому можно доверять, — это редкость в этом мире. Он смотрел на нее без улыбки, очень серьезно. Эльвар не знала, что сказать. Агнар просто кивнул сам себе, и они молча пошли дальше бок о бок. Они шагали по пологому склону, и деревья вокруг редели Эльвар почувствовала легкую щекотку на щеке, подняла голову и увидела, что начинает идти снег. Успа шла впереди них, возглавляя походный строй. Дойдя до вершины холма, по которому они поднимались, она остановилась. Агнар перешел на бег, чтобы догнать ее, и вмиг остановился, глядя на что-то над хребтом. «Взрите, Оскутред», — сказала Успа. Эльвар почувствовала, как сердце учащенно забилось в груди и тоже побежало. Достигнув вершины холма, она остановилась и застыла на месте. Перед ней открылась широкая безлесная долина, простиравшаяся во все стороны, насколько хватало глаз. Волнистая земля была в сугробах, то тут, то там их подтачивал ветер. По всей ее поверхности высились огромные курганы, покрытые землей, мхом и снегом. Эльвар увидела блеск ржавой стали, отблеск пожелтевшей кости. Темные силуэты, скрученные и почерневшие ветви деревьев, но длиннее и толще драккара, пересекали равнину. Прямо впереди, в центре долины, как железный умбон огромного щита, стоял пень древнего дерева, почерневший, словно от удара молнии. Шире, чем фьорд Снаковик. С неба падал снег, нежный и холодный, как первый поцелуй зимы. За облаками мерцали огни полярного сияния, а позади или под всей землей здесь раздавался стук, тупой стук. Он скорее ощущался, чем слышался, пробирающий до костей. Другие лютые ратники тоже достигли вершины и остановились, уставившись на него. Раздались скрип телег и ржание лошадей. «Это сказка! Это сага, воплощенная в реальность!» — выдохнул Сайват. Грэнд молча стоял у плеча Эльвар. Ильму рыбьор пробежали несколько шагов вперед, оба улыбались, как дети на именинах. Успа обвела взглядом равнину, нахмурив брови. «Не очень-то похоже на дерево», — проворчал сайвод, подойдя к ним. «Оно было сожжено и сломано в последней битве», — сказала Успа. «В этом объяснении есть смысл», — подумала Эльвар, хотя в своем воображении она ожидала увидеть ясень невероятно высоким и широкостволом. «Идем», — сказал Агнар. Его глаза загорелись, спина выпрямилась, а усталость спала с плеч, как сброшенный плащ. Они двинулись дальше, теперь уже быстрым маршем, спустились по пологому склона и вышли на ровную землю. Эльвар посмотрела вниз и увидела, что ее покрывает не снег, а пепел. Серые хлопья вздымались и вихрились при движении, прилипали к сапогам Эльвар и оставляли следы там, где никто не ступал уже триста лет. Она миновала сотню покрытых пеплом холмиков. Желание бежать и выяснить, что скрывается под каждым из них, было непреодолимым, но сломанный пень дерева, казалось, звал их всех, увлекая за собой через равнину, словно драккар на веревке. И тут Тельвар увидела справа от себя курган. Большой, как бражный дом, лежащий на земле. На нем густо рос мох и лежал пепел, но яркий блеск, словно крючок в пасти рыбы, привлек внимание Эльвар. Она свернула в сторону от вереницы воинов. Грэнт окликнул ее и последовал за ней. Эльвар остановилась перед курганом, уставилась на него, задрав голову, и вонзила копье в землю. Он возвышался над ней больше, чем зал её отца в знаковике, и такой же широкий. Перед ней открывался изогнутый и задрапированный ползучими растениями вход. Она сделала шаг внутрь и заглянула во тьму. Оттуда доносился запах разложения, а вместе с ним — ощущение необузданной злобы, крови и дикости — настолько сильное, что у Эльвар перехватило дыхание. Волна страха прокатилась по ней, плотная и ощутимая, и она попятилась на дневной свет. Там она глубоко вдохнула и позволила мягко падающему снегу очистить ее. «Ты чувствуешь это?» — спросила Эльвар Гранда, который стоял рядом с ней, вглядываясь в темную пасть кургана. «Да, насилие». «Глубокая, страшное до мозга костей!» — пробормотал он. «От него у меня дрожь в костях, и мне хочется кого-нибудь убить!» Эльвар достала свой кинжал и процарапала небольшой участок, покрытого мхом и лишайником входа, изогнутую балку, похожую на гигантскую китовую кость и длинную, как два копья. Медленно отвалилось скопление детрита. Десятилетние слои пепла, хай и растительности счищались клинком, обнажая блеск чего-то старого и жёлтого. Эльвар шагнула назад. «Это зуб», — сказал Грант. «Волчий или медвежий, я думаю». «Это Ульфрир», — выдохнула Эльвар и, покачнувшись, снова посмотрела на курган. Теперь, когда она отошла, на некотором расстоянии она сумела их различить. Очертания огромного волчьего скелета, лежащего на боку. Лапы раскинуты, пасть разинута в последнем вызывающем вое или рыке. Мох, трава и пепел покрывали его, как новая шкура. Неподалеку что-то блеснуло, и Эльвард, ткнув туда носком сапога, увидела, что это кусок железа, торчащий из земли. Перед резким изломом в нем виднелся мягкий изгиб, свидетельствующий о кузнечном мастерстве Творца. «Звено из цепи Ульфрера?» — спросил грант нахмурившись. «Да», — сказала Эльварс, снова вспомнив клятвенный камень, под которым они разбили лагерь, и образ волка, пойманного и связанного цепью, широко разинувшего пасть, когда он завыл, а воины набросились на него, нанося удары острой сталью. «Отойди от него», — сказал грант и взял Эльварс за руку, увлекая ее обратно к колонне лютых. Эльварс споткнулась и оступилась, увидела блеск ржавой стали, древний меч, зажатый в руке скелета, но грант удержал ее и повел дальше, к обозу. «Мы нашли кости Ульфрера», — промолвила Эльвур. Ее голос был порывистым, слова звучали скомканно от волнения и благоговения. «Стервятник», — кивнула Успа, оглядываясь на курган в форме волка. Однако она не остановилась и повела их дальше по равнине, петляя среди холмов и бугров, пока они не оказались совсем рядом с разрушенным пнем Оскутреда, Великого Древа. Агнар поднял кулак, и воины остановились. Он же сам пошел дальше. Успа и Сайват рядом с ним. Крака, Ильмур и Бьорр чуть позади. Эльвар не стала медлить, а зашагала следом. Грэнд рядом с ней. Эльвар не могла оторвать глаз от развороченного пня древнего ясеня, широкого как озеро, протянувшегося широко по земле, зазубренного и острого по краям. Останки возвышались, как стена бражного дома, высотой, наверное, с два человеческих роста. Тут что-то зелёное на фоне почерневшего дерева привлекло внимание Эльвар, и она уставилась на него. Это был саженец, ствол которого был такой же широкий, как у обычного ясеня, а на ветвях прорастались зелёные листья. Новая жизнь среди пепельно-серых пустошей. А на стволе дерева было вырезано подобие женщины с длинными, не волосами, острой челюстью и широко открытыми, понимающими глазами, с деревянным посохом в руке. Рядом с новым деревом виднелся ровный участок земли, на котором лежал приплюснутый кусок древнего, выжженного огнем ствола. В ширину он не уступал пешественному залу ярло-стерра, а под ним виднелись очертания огромного люка, притянутого к земле сотнями заклепок. Приглядевшись, Эльвар заметила слабую ритмичную дрожь, пробегавшую по двери, как пульс, словно у дерева было сердце, которое билось глубоко под землей. Они подходили все ближе. Путь вел их к живому дереву, огибая огромные обломанные ветви, пока Успа не остановилась перед последним черным стволом, отделявшим их от пня. Эльвар, наконец, догнала Агнора и остальных, которые изумленно уставились на преграду. Эльвар моргнула, внезапно осознав, что это такое. Голова великана гораздо больше, чем голова Хрунга в зале отца. И, похоже, она была вырезана из дерева, сухого и тёмного, как уголь. В глазах и во рту, открытом и растянутом в крике, лежал пепел. То, что Эльвар сначала приняла за ветки рядом, на самом деле было его телом и конечностями, сломанными и изодранными, скрюченными, с руками и пальцами цепляющимися за землю. «Это моя мать, Аска, Фроа Оскутреда, Раздался голос, похожий на скрип ветвей и шелест листьев. Эльвар и остальные начали оглядываться по сторонам и доставать оружие. Успа же увидела ее первой. Женщина, вырезанная на зеленом ростке, двигалась. Раздался треск коры, звук раскалывающейся древесины, и она отошла от ствола. Замерла на мгновение, потянулась, по ее конечностям пробежалась серия щелчков — Она наклонила шею и снова раздался треск. «Я ждала вас очень долго», — пробормотала она. Затем направилась к ним, осторожно ступая по пеплу. Ее волосы велись по плечам, похожие на корни. Эльвар и остальные просто смотрели на нее, широко раскрыв глаза. Сайват поднял свой бородовидный топор. «Кто ты?» — спросила успо: « «Я Вёрн Аскас Доттер, дух Фро и новорождённая хранительница Оскутреда», — ответила женщина. Теперь, когда она приблизилась, Эльвар увидела, что она высокая, даже выше Сайвата. Её кожа была серой, как ясень, тёмные зёрна проступали сквозь неё, как вены. На руках и ногах у неё была кора, а туловище пожелтело от лишайника. «Кто вы такие, что пришли потревожить мой сон?» — спросила она, остановившись в дюжине шагов и пристально глядя на них, наклонив голову на одну сторону. Ее взгляд был ясным и пронзительным. Когда он коснулся лица Эльвар, она сделала шаг назад. Ей показалось, будто листья и ветки прошелестели подъемно прямо по ее коже. «Кровь в богов угасла за столь короткое время», сказала она, сделав долгий, глубокий вдох. Ее босые ноги извивались и уходили в землю, пальцы глубоко вгрызались в почву, как корни. «Хотя они живут, все еще живут слабым шепотом в жилах некоторых из вас». «Гончия Гундур, Снака и Орна, и ротта тоже». ротта подумала Эльвар. Вёрн сделала еще один шаг к ним. Ее лицо было гордым и сильным. «Почему вы здесь?» — снова спросила она. В ее голосе звучала угроза. Агнар шагнул вперед. «Чтобы взглянуть на Оскутред и поле битвы, — сказал он, — в новом мире останки богов ценятся. Высоко. Мы бы взяли некоторые из них!» Верн фыркнула, искрив покрытые корой губы. «Значит, вы вороны, прилетевшие обирать мертвецов!» Она кивнула своим мыслям, затем взмахнула посохом. «Это разочаровывает. Я надеялась на что-то большее. Неважно. Берите, что хотите, но к мертвому древу подходить нельзя. Ни одна рука не должна касаться его, ни одна нога не должна ступать по нему». Сайвот хмыкнул и шагнул вперед. «Мы перешли через мост Избрун, «Сразились с Роем Везен», — сказал он. «И теперь, когда мы здесь, я не хочу, чтобы какая-то говорящая ветка указывала мне, что я могу делать, а что нет». Не шагу больше», — сказала ему Верн, подняв руку с длинным, похожим на прутик пальцем, которым она помахала, как мать, ругающая своего ребенка. Сайват поднял топор и замахнулся на нее. Он был высоким, широкоплечим и толстопузом, но двигался быстрее, чем можно было подумать, глядя на него. Его лезвие, как размытое пятно, с шипением устремилось к голове, Вёрн. Шепот, неясное движение, и топор Сайвата с хрустом врезался в ее посох. Он погрузился в дерево и застрял в нем. Верн держал его двумя руками, и глаза ее пылали зеленым огнем. Сайват дергал за топор, но тот крепко застрял. Через мгновение Верн вырвало оружие из рук Сайвата, ударило его посохом по голове, и он упал, как бык, сраженный молотом. Толстяк лежал на земле, стонал и истекал кровью. Потом зашевелился и попытался перевернуться. «Корни, жилы земли, растите и вяжите толстяка!» Выдохнула Верна, и земля вокруг Сайвата зашевелилась, пульсируя и осыпаясь, словно сотни змей извивалась под ним. Лозы вырвались из-под пепла и обвелись вокруг тела воина, стягивая его как путы, пока он не оказался в крепких объятиях. «Мне не нравятся топоры», — сказала Верн. Она посмотрела на Сайвата. «И толстяки, которые ими орудуют». Ползучие плети сжались, и Сайват застонал. Верн посмотрела на Агнара и остальных. «Кто еще хочет прикоснуться к священной земле Оску Треда?» прошептала она. Никто не пошевелился. «Ты отпустишь его?» сказал Агнар, преклоняя колено рядом с Сайватом и кладя руку ему на грудь. «Если я поклянусь, что мы не ступим на это дерево». Сайвот застонал и посмотрел дикими глазами на Агнера « «Мне это не нравится, Хевдинг!» — прохрепел он. Агнор похлопал его по животу, обмотанному ветвями. «Когда ты будешь готов уйти и сдержишь свое слово», — сказала Верн, «тогда я отпущу эту жирную личинку на свободу». «Идет», — согласился Агнор, вставая и отходя. Нам всё равно ничего не нужно от дерева. Что мы будем делать с остатками мёртвых ветвей?» Он сделал паузу, оглянувшись на Вёрн. «Почему ты всё ещё охраняешь его? Что там осталось, чтобы охранять, кроме пепла и золы?» Вёрн не ответила ему. Отдалённые толчки гремели всё громче. Засовы на резной двери дребезжали. Пепел поднимался вверх небольшими облачками. «Что там, внизу, в недрах Оскутреда?» — повторил Агнер. Крака шагнула вперед. «Это ли Крифа?» — прошептала она. «Саги правдивы. Драконица все еще в заточении глубоко под корнями Оскутреда». «Конечно, это правда», — сказала Верн. Она хмуро посмотрела на них. «И я клянусь...» «Единственный способ для вас прикоснуться к Оскутреду, переступив через мой мёртвый и раздробленный ствол. Это будет нелегко. И даже если вам удастся увидеть меня поверженной и разбитой, потом вам придётся встретиться лицом к лицу с тремя сёстрами. Они не обрадуются, если дверь будет открыта». «Тремя сёстрами?» — спросила эльвар чувствуя, как кожа покрывается мурашками, а страх пляшет по позвоночнику при мысли о Ликрифе, богине драконицы поедательнице мертвых, рыщущей в своей пещере-тюрьме где-то у них под ногами. — Да, Урт, Вердани и Скульт, дочери Орны и Ульфрера, тюремщицы драконицы Звучит не слишком приятно. Пробормотал Сайват из-под своих пут. «Даю слово», — сказал Агнар. «Никто из моего отряда не ступит и шагу к твоему мертвому дереву». «Идемте», — воззвал он к остальным, отвернувшись и повысив голос. «Давайте сделаем то, зачем мы пришли, и поищем в этой земле реликвии, которые превратят нас самих в героев сак Лютые ратники радостно закричали и разгрузили телеги. Взяли лопаты и топоры, просто простыни сшитых кусков льна и шесты и начали обыскивать курганы, разбросанные вокруг. Раздавались восторженные восклицания и возгласы, когда они находили реликвии, кости и оружие, доспехи и драгоценности. Все это собирали и складывали в кучу, заворачивали в ткань и переносили на телеги. Эльвар и Грэнд принялись за работу, раскапывая курган рядом с головой Аски, мёртвой Фроа. Они обнаружили скелеты двух людей, скрученных вместе в объятиях смерти. Эльвар увидела, что зубы одного из них были неестественно длинными и острыми. В кулаках были стальные кинжалы, на рукоятях сверкало золото и серебро. Эльвар поманила Гренда, чтобы показать ему находку, и увидела, что тот опустил лопату и смотрит вдаль, в ту сторону, откуда они пришли. Эльвар распрямилась, проследовала за его взглядом и замерла. Сквозь снег она увидела, что на лесистых склонах появляются фигуры. Люди на лошадях и повозки Много-много повозок. «Что это?» — спросила Верн, стоя над Сайватом. Я жду триста лет и никого не вижу. А потом вы, люди, приходите все разом. Эльвар опустила лопату. Фигуры, спускавшиеся к ним по склону, несли серые щиты с черными крыльями воронов на них. Явилась Илска жестокая.